Голос у нее оказался молодой, звонкий, извинящий, резко контрастировавший с ее внешностью. Карин села. Я, по обычаям города, остался стоять у нее за спиной. «Ты тоже садись, мальчик», — сказала Виола. «Разве ты не можешь заметить стул прямо перед тобой?» «Но...» — сказала Карин. Видимо, она заподозрила то же самое, что и я. Хозяйка нас каким-то образом испытывает. «Можете расслабиться, дети», — сказала Виола. «В моем саду и в моем доме не действуют законы этих дурочек снаружи». «Спасибо», — сказал я, усаживаясь на стул. «Налей себе чая», — сказала Виола. «Можешь снять свой ошейник, пока он не натер тебе шею». «Спасибо еще раз», – сказал я, скидывая ненавистную полоску. «Смотри, не привыкни», – посоветовала Виола. «Разве к такому можно привыкнуть?» – спросил я. «Не знаю», – сказала Виола. «Некоторые люди способны находить в полном подчинении некоторое удовольствие. Жизнь домашнего животного имеет свои прелести. Не надо заботиться о пище, воде, воде, крыши над головой. И помимо этого никакой ответственности. Не надо принимать решения, брать на себя какую-то ответственность. Не надо думать, чувствовать. За тебя все решает твоя хозяйка. Ты удивишься, мальчик, но каждый год некоторые мужчины приходят сюда добровольно. Добровольно отдаться в рабство? Никогда не смогу этого понять. Я... «Не такой», — сказал я. «Вижу», — сказала Виола. «Черт побери, не хватало мне еще одного Федерика, видевшего меня насквозь. Тайна, которую мы со стариками хранили 23 года, трещала по швам, и число узнавших, правда, увеличилось чуть ли не каждый день. Наверное, тогда это не такая уже тайна. Изначально ее звали, знали только четверо. Я, Дон Диего... И Сидра и Мигель теперь знают как минимум. Двое гномов, ребята, пославшие ко мне пятнистую Лиану, э, возможно, догадывается Карим. «Кто из вас нуждается в моих услугах?» «Я. Возможно, она не такая уж проницательная, если не смогла определить сама. если, конечно, это не часть какой-то игры. «Ты чародей, мальчик!» Карина улыбнулась. «По правде говоря, в нем больше от мальчика, чем от чародея». «Вы все для меня мальчики и девочки», — сказала Виола. «Вас удивляет мой внешний вид? Мне почти триста лет, и я могу выглядеть так, как хочу, но я не считаю нужным скрывать свой возраст. Мне осталось жить очень долго, не очень долго, и я не хочу обманывать ни окружающих, ни саму себя». Не суди его строго, девочка. Этот мальчик еще может всех удивить. Теперь скажи, что ты от меня хочешь, мальчик. «У вас есть телефон?» – спросил я. Это слово произошло слияние двух слов. «Далеко» и «говорить». Мертвый язык древних людей затунувшего континента. Чародеи обожают давать своим игрушкам непонятные для простых смертных названия. Телефон – это всего лишь магическое зеркало, с помощью которого можно установить связь и переговариваться с обладателем другого такого же зеркала на большом расстоянии. Я хотел поговорить с Исидро. При установлении контакта зеркало издает слабый хрустальный звон. Отсюда пошел и термин «позвонить». Конечно, лучше бы я позвонил Исидро от гномов, но по каким-то причинам телефоны под землей не действуют. «Конечно, у меня есть телефон», – сказала Виола. «Как бы я еще обменивалась сплетнями со своими друзьями, половина из которых – мужчины, и путь в наш город им заказан. С кем ты хочешь связаться?» «Я дам вам пароль», – сказал я. «Для удобства пользования каждое зеркало имеет свой особый номер для идентификации абонента. Не представляю, что бы чародеи делали без этих номеров». Наверное, все время звонили бы не тому, кому хотели. «Этот разговор обойдется тебе в 250 золотых монет, мальчик», — сказала Виола. «Действительно, дорогой город. Обычно чародеи не берут за такую услугу больше ста золотых, что является довольно значительной суммой. Телефон — это вид связи для очень богатых людей». Допустим, вы живете на южном побережье и хотите поговорить с кем-то, кто живет на северном. Если вы не чародей или у вас нет телефона, кстати, их тоже изготавливают гномы, обычно по специальному заказу от волшебника, то вы обращаетесь с просьбой к ближайшему чародею, у кого есть телефон, и связывается он с чародеем, живущим поблизости от человека, с которым вы хотите поговорить. Тот находит абонента договаривается о времени разговора с первым чародеем, устанавливает контакт. В общем, это дорого, хлопотно и мудрено. Но все же гораздо быстрее, чем отправлять почтовых птиц, и к тому же можно видеть собеседника, и не приходится долго ждать ответа. Король Людовик заказал несколько телефонов для своей армии, чтобы обеспечить быстрейшее прохождение особо важных приказов. Кстати, без чародеев эти зеркала не работают. «Двести пятьдесят золотых – это слишком дорого», – сказал я. «А ты попробуй найти в нашем городе другой телефон», – сказала Виола. «Это будет для тебя довольно затруднительным». «Неужели в городе нет другого телефона?» «Есть», – сказала Виола. «Но он принадлежит Анастасии Грозной, которая относится к законам города людей с куда большим почтением, нежели я». «Увидев, что ты осмелился заговорить в ее присутствии, она вырвет твой язык и скормит его тебе же самому. Для начала. И то, что она сделает с тобой потом, не понравится тебе куда больше, чем такое начало, мальчик. Поверишь мне на слово или все-таки рискнешь?» «У нас нет с собой 250 золотых», — сказал я. «Моя ли это проблема? Я стара, у меня осталось мало времени, и я ценю его очень дорого». И торговаться не буду. Вот вам и корпоративная этика. Несомненно, Карин мне еще это припомнит. «Сейчас я дам вам 100», – сказал я. «И еще 150 вам пришлет тот, с кем я буду говорить». «Как именно пришлет?» «С посыльным». «Который не сможет выйти в город?» «Тогда с посыльным». «Каковы гарантии, мальчик?» «Мое слово!» «А кто ты такой?» «Спросила она». «Рикардо де Спиноза, сын барона Вальдеса», «сказал я». «Громкое имя, мальчик», «сказала Виола». «Да что с этими женщинами? Одна зовет меня красавчиком, другая мальчиком, и непонятно, что хуже». «Но принадлежит ли оно тебе на самом деле?» «Принадлежит», — твердо сказал я. «С кем ты хочешь говорить?» «С моим учителем». «У твоего учителя есть имя?» «В этих краях его знают как зеленого мага», — сказал я. «Разве я похож на гнома?» — нахмурилась Виола. «И разве Исидрион...» Пендабаир зеленых островов до сих пор жив? Кроме того, я никогда не слышала, чтобы у него были ученики. «Позвоните и узнаете», — сказал я. «Хорошо, я поверю тебе», — сказала Виола. «Говори номер». Я сказал. «На установление контакта может уйти время», — сказала престарелая волшебница, поднимаясь со стула. Настоящая Виола оказалась ненамного выше Виолы сидящей. — Подождите меня здесь, я пришлю за вами служанку. — И попросите Сидриона, чтобы к нашему разговору он пригласил Мигеля. — Мигеля? — переспросила Виола. Она явно ожидала, что я назову настоящее имя второго моего наставника. — Дудки. — Мигеля, — сказал я, — он Он поймет. Старая волшебница хлопнула в ладоши и удалилась совсем нестарческой походкой. По-моему, она прибедняется, говоря о скором уходе из нашего мира. «Ты сошел с ума, красавчик?» Набросилась на меня Карин, как только мы остались одни. «Сто золотых – это все, что у нас осталось. Нам даже нечем будет оплатить еще один день проживания в гостинице. Мы можем уйти из города сразу после этого разговора». Черта с два!» — сказала Карин. «Я просто не успела рассказать тебе новости, красавчик. Я нашла сэра Джеффри. Он здесь? А Леди Ива?» «Он в городе. Один. Твоя Леди Ива уехала не позже вчерашнего дня». «Вы его видели? Говорили с ним?» «Видела, но не говорила. Всё не так просто». «Что с ним?» — спросил я. Он мертв, ранен. «Жив и здоров», — сказала Карин. «Молодой такой парень, выглядит неплохо, но до тебя ему далеко, красавчик, так что можешь не ревновать». «Проблема в том, где он?» «И где?» «В питомнике, владычец». «Ага», — сказал я, — «теперь мне все ясно. Конечно, было бы еще яснее, если бы я знал, кто такие владычицы и что из себя представляет их питомник. Ну и так получилось неплохо. Спасибо. «Знаешь, красавчик, когда-нибудь твое чувство юмора выйдет тебе боком», – сказала Карин. «И кто-нибудь сделает тебе очень больно, не оценив шутки. Владычицы – это правительницы города людей. Их пять» и что они разводят в своем питомнике? «Догадайся с трех раз», – сказала Карин, – «что они могут здесь разводить, кроме племенного скота?» эге, -э -э «Самые богатые дома города держат своих производителей, но далеко не все могут себе это позволить. Кроме того, нельзя, чтобы все дети семейства рождались от одного отца. Владычицы держат в своем питомнике элитных производителей, Которыми при уплате соответствующих налогов может воспользоваться любая горожанка. Все мужчины-питомника обладают хорошим здоровьем, внешними данными и отличной родословной, чтобы гарантировать детям максимально комфортное будущее. Только девочкам, поправил я, к тому же, причем тут родословная. По законам Весланда все рожденные вне брака дети считаются бастардами и не имеют права наследовать титул. Здесь это мало кого заботит, сказала Карин. Но хорошая родословная позволяет убедиться, что среди предков не было никаких отклонений. Производители с дефектами в родословной или во внешних данных не допускается в питомник. Значит, сэр Джефрим подошел по всем параметрам? Вполне, он физически здоров, и каждый рыцарь знает семь колен своих предков. И, как я уже говорила, он молод. «И не урод». «Значит, леди Ева от него избавилась, чтобы не делиться награбленным», — сказал я. «Очень элегантный способ. Заманить рыцаря в место, где он не то что руку на женщину поднять не посмеет, но и просто заговорить. Наверное, ей стоило большого труда убедить парня, что в городе людей ничего не грозит». «Она использовала его, как до этого использовала тебя, красавчик». «Сказала Карин. Разве что он получил немного сладкого перед Горьким. Не проще ли было его убить?» «Не знаю. От предательства до убийства всего один шаг, но, возможно, Леди Ива еще его не сделала. Кроме того, она выручила за него в питомнике очень приличные деньги. Больше пяти тысяч золотых». «Я думаю». «Ого!» «Сказал я». «Ага!» сказала Карин. «Интересно, сколько бы я могла выручить за тебя? Думаю, что гораздо больше. Ты симпатичнее, чем сэр Джеффри. К тому же многие хотели бы записать свою родню эльфов». «Давайте не будем говорить об этом», — попросил я. «Слушай, красавчик, а сам ты кем себя считаешь?» — спросила вдруг Карин. «Я сразу обратила внимание, что, говоря о людях, ты никогда не используешь местоимения «мы». Ну и про эльфов ты говоришь так же. Ты полукровка?» «Нет», — сказал я. «Я чистокровный эльф, никогда не бывавший на зеленых островах и выросший среди людей». «Твой наставник в делах магии эльф», — сказала Карин. «Пентабаир — это эльфийская фамилия». «Дон Диего де Эсперанце человек, и он мой приемный отец», — сказал я. «Полагаю, я унаследовал от него больше человеческих черт, чем хотелось бы Мигелю и Сидро. Если все эльфы таковы, как парочка моих учителей, то мне не очень хочется быть эльфом». Они мудрые, хладнокровные, не ведают сомнений. Ставя перед собой цель, они способны положить века на ее достижения, и никакие мелочи не смогут их отвлечь. Они способны испытывать эмоции, но отлично умеют их контролировать. Они не жестоки, в прямом смысле этого слова. Но в некоторых моментах они бывают настолько разумными, что это граничит с самой жестокостью. Они без колебаний и раздумий могут принести чью-то жизнь в жертву общему делу. Дворянства у эльфов нет. Их систему управления можно назвать монархией, ибо ими правит один эльф, и его титул и должность передаются по наследству. Но сами слово «король» было позаимствовано эльфами у людей, раньше это называлось как-то иначе. Все остальные эльфы от рождения равны между собой. Вырастая, они могут занимать разные должности и отдавать приказы нежестоящим, но наследуемых титулов у них нет. Эльфы свято блюдут свод древних правил, который не изменялся уже тысячи лет и существовал задолго до прибытия в Эстланд-людей. Они не слишком гибкие. Ситуация в мире изменилась, количество эльфов уменьшилось в десятки раз, и они потеряли свой континент, а правила остались теми же самыми. Еще эльфы не способны прощать. Они веками делят свои вендеты и никогда не забывают обид. Око за око, зуб за зуб. Вот их принцип при разрешении кризисных ситуаций. Учитывая, как низкая их рождаемость, все это способно привести к тому, что цивилизация эльфов не доживет до начала следующего тысячелетия. «Ты сам не знаешь, кто ты есть», — заключила Карин. «Отсюда и вся твоя ложь, которой ты почуешь меня постоянно». «Предлагаю вернуться к обсуждению насущных проблем», — сказал я наливая себе чай из небольшого чайника и впиваясь зубами в пирожное с кремом. Мы можем как-нибудь поговорить с сэром Джеффри? Нет. Посторонним мужчинам в питомник вход заказан по определению, а женщины могут встретиться с элитными производителями только по делам производства. Один визит в питомник обходится примерно в тысячу золотых, а ты только что упустил псу под хвост последнюю сотню. Я должен сообщить своему отцу, что со мной все в порядке, сказал я. Известите Сидра о своих проблемах, чтобы он подумал о том, как их решить, и узнать кое-какую информацию у Мигеля. Я у уверена, что с тобой все в порядке, но желание. Я не уверена, что с тобой все в порядке, но желание пообщаться с отцом уважаю, сказала Карин. Я бы пообщалась и со своим, если бы он был жив. «Ему действительно повезло, что он умер», — подумал я. «Я способен себе представить общение, которое могло бы произойти между Кариной и ее отцом. Она и сама не скрывала, что хотела убить старого ублюдка». «Нам надо придумать, как поговорить сэром Джеффри», — сказал я. «Он должен знать, куда могла направиться Ледиева и откуда они взяли убившее громадона Копье». Ситуация с Копьем ставила меня в тупик». Почему они его не продали? Допустим, это можно было бы объяснить, если бы хозяином копья был сэр Джеффри Гавейн. Рыцари не любят продавать свое оружие и вполне способны убить дракона, чтобы поправить свои финансовые дела. Но подставлять чародея настоящий рыцарь бы не стал. Он предпочел бы оставить всю славу себе. Если владелицей копья была леди Ива... Она могла бы найти молодого и глупого рыцаря и задурить его голову с такой же легкостью, с которой задурила голову молодому и глупому чародею. Но зачем леди Иви выстраивать столь сложную комбинацию, если цена вопроса измерялась только деньгами? Для продажи копьяна могла воспользоваться собственными силами, и сэр Джеффри был ей совсем не нужен. Версия любовной парочки, разработавшей этот план совместными усилиями, разлетелась в пыль при новости о том, что Ледиева продала рыцаря в питомник владычец. Может быть, рыцарь питал к даме какие-то теплые чувства, ей же двигал только холодный расчет. Использовать рыцаря для убийства дракона, использовать чародея, чтобы свалить на него всю вину, избавиться от рыцаря сразу же, как только он перестанет быть ей нужным. Если я хочу докопаться до правды в этой истории, мне необходимо поговорить с сэром Джеффри. Мигель утверждает, что в любом заговоре есть только один мозг. Только один человек планирует преступление и управляет остальными ему участниками. Если это можно применить к нашей криминальной парочке, то мозг вряд ли находится в голове сэра Джеффри. Будь оно иначе, сам сэр Джеффри вряд ли находился бы там, где он прибивает в данный момент. Но разговор с ним способен многое прояснить насколько хорошо владычица охраняет свой питомник. Забудь об этом, красавчик. Охрана там даже круче, чем в весеннем дворце Хайгардена. Я никогда не бывал в столице человеческого королевства Вестланда, но слышал, что весенний дворец, постоянную резиденцию короля Людовика IV, охраняет тысячи отборных рыцарей и больше сотни чародеев. Убийство Сюзерена – самый простой способ унаследовать его корону и короли Вестлэнда об этом знают, а потому проявляют осторожность, граничащую с паранойей. Впрочем, эта тактика приносит свои плоды, так как человеческих королей уже давно не убивали, и они сменяют друг друга естественным способом. Убийство короля – это еще излюбленный способ наследования престола в моем родном народе. Эльфы живут слишком долго, и зачастую наследникам надоедает ждать, пока Древесный трон освободится сам по себе. Немногие эльфийские правители могут похвастаться естественной смертью, если не считать естественной для них смерть от руки убийцы. Последнему эльфийскому королю повезло. Его не убили. Он погиб во время пожара, спалившего весь дворец и чуть ли не половину острова Владык. Хотя это мог быть и поджог. Нынешний регент не очень-то усердствовал с расследованием причин пожара. Гораздо с большим усердием он старается водрузить на свою голову корону, но она тоже погибла в огне, а главный артефакт владыки эльфов пропал во время пожара, так что регенство Озрика может казаться вечным. Или он должен будет придумать новый символ власти и сделать так, чтобы народ эльфов его признал. Неужели нах охрана настолько крута, что вы не сможете ее обойти? спросил я. Карой Небесной мою спутницу прозвали за взятие замка, доселе считавшегося неприступным. «Я смогла бы что-то придумать, если бы у меня было время и человек двадцать из моей прежней команды», — сказала Карин. Но после штормового предела команда распалась. Мы стали слишком популярны, чтобы продолжать прежние занятия вместе. Из убийцы она переквалифицировалась телохранителя. Возможно, это временная трансформация. Убивать куда проще, чем охранять. «Полагаю, вам надо погулять вокруг этого питомника», — сказал я. «Может быть, я сам смогу что-то придумать. Или выгул животных там тоже запрещен?» «Выгул? Нет. Но вряд ли ты сможешь что-то сделать», — сказала Карин. «Тогда я не вижу, почему мы должны задерживаться в городе» сказал я я подскажу тебе еще одну причину сказала карин у главных ворот ошивается сэр Ралла. да неужели будь уверен поэтому я опоздала сегодня в городе поднялся большой ажиотаж и все население полезло на стены чтобы посмотреть на пришельцев С сэром рала 30 человек и из них четверо магов а все остальное воины В город их, конечно, не пустили и не пустят. Но никто не запретит им ошиваться в его окрестностях за пределами арбалетного выстрела, вплоть до самого посинения. Как он нас нашел? Тот же самый вопрос я хотела задать и тебе, красавчик. «Должно быть, чародеи Осмонда выслеживают меня магическим способом», — сказал я. «Это можно сделать, если у них распоряжение есть что-то из моих вещей». «Ты оставил им полный дом своих вещей», — напомнила Карин. «Я думал, он сгорел дотла. Когда я валил из своего жилища, там начинался пожар». «Должно быть, что-то все-таки осталось», — сказала Карин. «Зараза! Если сэр Рала будет все время знать о моем местонахождении, дальнейшая дорога в Бартадос кажется решительно неприятной». Должно быть, его отряд совсем загнал своих коней, раз они успели прибыть сюда так быстро, от перевала трехногой лошади. Теперь их скакуны могут отдохнуть. В город людей рыцари точно не пустят. Если они не найдут какую-то дурочку, которая притащит их сюда. Безоружными. Нет, на это они не пойдут. Они будут ждать меня за стенами. А я не смогу прятаться тут вечно. Я провел в городе всего несколько дней и меня уже от него тошнит.